Глава пятнадцатая. Пустые земли. Западня. Мерно двигаясь по пустоши, сталкер время от времени поглядывал на ПДА. Аномалии, встречающиеся здесь, он замечал издалека. Мутанты, изредка фиксирующиеся на ДЖФ желтыми значками, не вызывали беспокойства. Мерно прикидывая и корректируя курс, сталкер прикинул, что можно было бы пройти вон между теми холмами. Обходить или проходить вверх по холму не казалось ему хорошей идеей, а безмятежное настроение разгоняло все придирчивые и неприятные мысли. Двигаясь к холмам, он заметил несколько желтых точек, разбегающиеся в обе стороны холма. «Плоти, наверное», — подумал Бобр. «И чего им так нас бояться?» Дальше он не стал задумываться об этом. К тому же желтые точки вдруг пропали с экрана ПДА. Постепенно приближаясь к проходу, между холмами он заметил следы недавно горевшего костра, потушенного и присыпанного землей. Когда прошли еще двадцать метров, до него дошло, что это значило, и потушенный костер, и разбегающиеся и вдруг исчезнувшие плоти. — Валера, стой! — тихо сказал сталкер. — Что случилось? — спросил вполголоса полголоса удивленный ученый. — Засада, Валер! «Не двигайся!» Но было уже поздно. Спереди, выбравшись из под маскирующей и блокирующей инфракрасное излучение пленки, вышли три бандита с автоматами АК. Сзади, также скинув с себя пленку, появились еще двое. Взяв сталкеров на мушку, они медленно спустились к ним. «Клешни в небо!» — скомандовал один из них. «Опа! Какие люди к нам колеса прикатили!» сказал тот, что повыше ростом, подходя к сталкеру, глядя на него через прицел автомата. «Кто таков? Чьих будешь, а?» «Сталкер я вольный. Бобр». «Бобр? Мужик, значит», протянул тот, что повыше. «Мужик, мужик, я его вжик-вжик, и он больше не мужик», сказал другой с тонким голоском и радостно заржал. «Ну что, муженина, стоишь на... на коленина!» «Сейчас я тебя оприходовать буду». С этими словами он порывисто сделал шаг в сторону сталкера. Бобр остался стоять, подняв руки, не обращая внимания на дергание бандита. Валера, стоявший рядом, только сплюнул. «Ой, а это что за хмырь так неуважительно о нас тут думает, а?» поинтересовался Мелкий с тонким голоском. «Отвечай!» С этими словами он ударил ученого в открытое лицо прикладом. Бандиты радостно засмеялись. Валерий пошатнулся, но устоял. «Валерий Степанович, ученый, янтарь», — спокойно сказал он. «Ой-ой-ой, смотри-ка, кто тут у нас, ученый!» С этими словами мелкий сильно ударил Валеру прикладом в живот, заставив его упасть. Мелкий тут же ударил упавшего ногой в живот еще раз. «Всю жизнь хотел ученого взгреть», — весело объявил он под довольной гуман-кучке. «Опарыши», — сказал ученый, откашливаясь и вставая. «Опаньки, янтарные нас все равно не уважают», — глумливо спросил Мелкий. «А чего это такие люди без охраны?» — заглядывая в глаза, спросил он. «Сейчас бы тебе твои мордовороты сахатые пригодились!» «А мы и без охраны погулять можем», — ответил Валера, очевидно понимая, что терять уже нечего. «Смотри-ка, толстый, среди безъяичных вроде с яйцами появились!» Улыбаясь, мелкий обратился к тому бандиту, что был повыше ростом и стоял ближе к сталкеру. «Мутация, что ли, новая?» — сказал он и радостно заржал под веселые нунуканье подельников. «Сымай севу, козлина!» — крикнул он на Валерия. «И ты, Сымай, баранна!» — повернул он ствол на Егора. «Не заставляй меня костюмчик портить!» Остаться в глубокой зоне недалеко от рыжего леса без костюма и без оружия, и даже без обуви, где конечная точка будет только янтарь, может ли человек представить это? Егор кивнул. Так не хотелось ему пытаться начинать договариваться пытаться разжалобить этих, действительно опарышей из самого септика человеческой жизни. В конце концов, он уже, оказывается, давно перестал бояться зоны, и сама мысль о смерти в ней почему-то не казалась ужасной. Ведь было так интересно заглянуть за ту черту, которая обрисована им самим и чередой его выборов, которые многие зовут судьбой. Посмотрев на Валерия, он увидел на его лице полное спокойствие и уверенность. Они оба расстегнули и сняли комбинезоны, оставаясь в одном нижнем белье, трепещущем на холодном ветру. «Опа! А как же концерт?» Вдруг гнусаво заныл один из бандитов. «Я хочу концерт! Чего они не начинают?» Главный, тот, которого вскользь упомянули толстым, с интересом подошел вплотную к сталкеру посмотрел ему в глаза, точно так же посмотрел на ученого. «Слышь, Косой!» — обратился он к мелкому. «А ведь они не понтуются, реально могут вот так в одних трусах на янтарь пойти. И пойдут», — озадаченно сказал он. так то -та, паровоз!» «Косой, у тебя сколько сталкеров было, которые вот так с себя комбезы сымали и не ссались?» Косой неуверенно улыбнулся и ответил. «Ни одного, кажись». «Вот и у меня ни одного», — не отрывая взгляда и раздумывая, сказал главарь. «А что это значит?» «Что?» — подозрительно уставился на сталкеров Мелкий. «Это значит, что они или мутанты, или шатуны, или аномалии ходячие», — предположил он. Мелкий, коротко разбежавшись, вдруг ударил сталкера в пах. Егор упал на колени и застонал. «Не, не мутанты», — радостно объявил Мелкий по товарищей. «Люди, я проверил». «А вот ты, походу, мутант», — переводя дыхание, еще не в силах подняться, прошептал Егор. Мелкий, как будто не слыша, осклабился. «Молодец», — похвалил мелкого главарь за находчивость. «Давай в расход их и делов», — подал гундосый голос один из бандитов в респираторе. Костюмчики на них знатные, без дырочек. Легко на них штук сто подымем. «Да, сева у них, я смотрю, обкомовская, на. Жалко, не мой размерчик», — посетовал мелкий. «А ты перешей», — посоветовал ему уже другой бандит в таком же, как у первого респираторе. «Охренел, что ли? Чтобы я по пацанский прикид на мужицкую сбрую поменял? А вот винт возьму, винт мне понравился». Обрадовался он, отступая и трогая ногой чейзер-сталкера. «Сразу видно, игрушка дельная. Что, жалко тебе ее отдавать, а, сталкерок без порток?» — спросил он и, обрадовавшись своей шутки, заржал. «Небось, чистил своего винта день и ночь?» «Не жалко. У меня еще есть», — ответил Егор. «Точно!» — щелкнул пальцами главарь. «У них тут с схрон недалече, пацаны». Они еще до схрона смотаются, сахат их вызовут и будут ждать. А те прискачут и пожалеют голубчиков. — В расход тогда, — снова подал голос гундосый бандит в респираторе. — Не, погоди, пусть схрон покажут, позырим, чего там есть. Сталкерок знатный, по ходу верняк у него там припрятан. — Покажешь? — спросил он у сталкера. — Я тебя отпущу тогда, а этого козла... Он кивнул на ученого. «Шлепнем, и чисто все. Никто не узнает». «Покажу», — ответил Бобр, прикидывая, в какую сторону увести бандитов. Про действительный схрон долговцев он даже не думал. «Вы только козла тут оставьте. Пусть он сам себя шлепнет в ближайшей воронке. Куда он без меня теперь?» Валерий, сверкнув глазами, посмотрел на Егора. «Не ожидал я от тебя такого, друг» сказал он. «О, это уже наш разговор», обрадовался такому блестящему подтверждению своей догадки главарь. «Слышь, пацаны, все нормально. Сталкерок за свою жопу переживает, даже пугать не пришлось. Концерт окончен. Этого тут оставить, пусть прогуляется. Смотри, не простудись», добавил он. Бандиты весело заржали. Свернув комбинезоны, Отобрав и проверив рюкзаки, они накинули это все на двух замыкающих. Бобру дали старые разбитые ботинки, а его новые защищенные берцы забрал один из банды. Итак, безоружный, в одном лишь нижнем белье и старых ботинках, обдуваемый холодными ветрами, оставляя товарища в таком же положении, он отправился показывать бандитам схрон. Единственное, что он ощутил, это сначала удивление, а потом понимание и признательность его товарища, когда сталкер, вместо того, чтобы пойти налево к действительному долговскому схрону, свернул направо и повел их вдоль рыжего леса. «Ну что, сталкерок, не страшно?» — спросил главарь впереди идущего сталкера. «Не очень», — ответил сталкер, — «только холодно». «Ты смотри». В очередной раз удивился главный. «Не очкует!» «Эй, Папандопола!» Кликнул он одного бандита, шедшего сзади. «Чего?» Буркнул недовольный голос. «Ты, зырь, как по зоне надо ходить! В двух метрах от воронки прошел и хоть бы хны! А ты их за километр оббегаешь!» «Хм, два метра! Да я и ближе бы прошел, если захотел!» Подумал Бобр. Ему стало любопытна эта история. Он словно с расстояния в несколько метров сверху смотрел нашествующую за ним процессию. Вот спереди, среди серых камней и подсохшей травы, идет небритый мужик в разбитых ботинках, подштанниках и майке. За ним, на дистанции в 3 метра и держа его спину, защищенную лишь майкой на мушке, идет рослый бандит в каштановом плаще до пят. За рослым идет мелкий в бандитской черной куртке и трикошах. За мелким идут два одинаковых бандита в камуфляжных куртках, штанах и бронежилетах, закинув автоматы на плечо. И последним идет еще один бандос в плаще с надвинутым на глаза капюшоном. Замыкающий постоянно нервно оборачивался и старался незаметно от других прикладываться к фляжке, потому, наверное, и выбирал быть замыкающим. Опять же, каким-то верхним зрением... Он увидел россыпь электрических образований среди растасканной кучи мусора на склоне засоренного камнями холма. «Туда», — сказал сталкер и взял направление на электры. Главарь, сверившись с ПДА, кивнул сам себе. «Ничего, нормальное место». Бобр шел, не поднимая головы, изредка спотыкаясь о кочке и лежащие камни. «Толстый, тут собаки недалече появились». Раздался голос сзади. «Сколько? Где?» — спросил он. «Да штук двадцать, наверное. Справа триста», — ответил тот же голос, отмечая направление и дистанцию. Главарь закрутил головой, соображая, что делать. Заметив небольшую, практически чистую возвышенность слева, он скомандовал бригаде. «Туда!» Бандиты синхронно развернулись и побежали к возвышенности. Мелкий на бегу прокидывал болты. Дорога была чистой. Бандиты встали полукругом, ощетинившись калашниковыми и гадюками. Мелкий взял дробовик Егора. Собаки приближались. Скоро среди серой скудной растительности с засохшими многолетними кустами полыни показались собачьи спины. «Сюда иди, сталкер!» приказал Мелкий и поставил бобра впереди полукруга бандитов ближе к подступающим мутантам. «Сядь вот, возьми камень, будешь меня охранять». Бобр сел на торчащий из земли плоский камень и уставился на землю. Мелкий сплюнул. Главарь открыл огонь, когда до слепых псов оставалось меньше пятидесяти метров. Его тут же поддержали автоматным огнем остальные. Собаки через секунды плотного заградительного огня и попаданий сломали свои ряды, Несколько скуля катались по земле, остальные, разделившись на два потока слева и справа, начали обходить людей. Огонь не прекращался, вот уже послышались выстрелы дробовика-бобра. Собачьи ряды редели, псы, потеряв в плотном огне больше половины своей численности, потеряли уверенность и дали стрекача после того, как первые из них в ближнем бою были застрелены в упор. «Да, опарыши-то здесь покрепче», — все так же равнодушно подумал Егор. «Сами опарыши», — как называл про себя бандитов Егор, — довольно поулюлюкали вслед убегающим мутантам. Главарь опять с интересом посмотрел на даже не шевельнувшегося сталкера. «Вставай, пошли», — скомандовал главарь. Бобр встал и направился по направлению к уже виднеющимся для него аномалиям приближаясь к разбросанной куче мусора среди которой горцевали электро и солидно крутили травинки две воронки сталкер остановился че встал на где схронно возмутился мелкий тут ключи от схрона ответил бобр какие на хрен ключи на ты че паришь на фальцетом закричал мелкий и попытался ударить сталкера прикладом в спину рука толстого перехватила замах «Уймись, косой! Говори, сталкер, чё ждём?» «Схрон общаковский, ключи в разных местах прячутся. С собой не носим», — ответил Бобр. «Опа, кача общагу ломит», — довольно произнёс мелкий. «Давай на, бери свой ключ». Бобр пригляделся к куче мусора, где бы поискать ключ. Выбор пал на ржавый остов уазика, без колёс и стёкол, спокойно догнивающий свой век. Сталкер подошел к Остову, открыл дверь водителя. Та бесшумно открылась. На полу среди пыли, битого стекла и старых носков, лежал согнутый зигзагом электрод. «Вот ключ», — сказал он, показывая опарышем электрод. «Этот?» — с сомнением произнес главарь. «Эй, житуха, глянь, что за железяка у него!» До сих пор молчащий и замыкавший колонну сталкер отделился от группы и подошел к Егору. Егор положил в протянутую руку электрод, при этом уверенно думая, что дает самый настоящий ключ от хитрого самодельного замка. Вон даже потертости блестящие видны. Сам про себя подумал он, представляя, как должны выглядеть потертости, и уставился в места сгиба электрода. Через секунду на местах сгиба действительно проявились блестящие полоски потертостей, словно электрод просовывали в близкое с ним по размерам отверстие и крутили его там. Житуха посмотрел на электрод с одной, с другой стороны, пошаркал ногтем потертости и вернул сталкеру. Отойдя на пару шагов назад лицом к Егору и только потом развернувшись, встал на свое место. «Ну чё, брешет фраерок?» Примеривая в руке глок Сталкера, спросил мелкий. «Вроде нет», — ответил жетуха. Толстый посмотрел на Сталкера и сплюнул. Егор даже не удивился такому стечению обстоятельств. Приняв на веру однажды слова Сахарова, он теперь видел, как просто и элементарно работает монолит. Место веры, однажды сказанное, просто и естественно заняло знание Легкая улыбка коснулась его глаз. По-своему истолковав улыбку сталкера, мелкий заорал. «А, терпила!» «Что? Рад, что ключик-то нашел! А то я бы тебя...» С этими словами он направил глок в голову бобру. «Бух!» Бобр развернулся, чтобы не рассмеяться в голос. «Да, теперь они в его руках». Пусть он беззащитен перед ними, но он владеет их разумом, он владеет своим разумом, он знает, что установка исполнитель желаний уже четко улавливает его мозговые волны. Надо лишь направить их, определить форму и ясно дать указания. «Пошли, чего встали?» – бросил он, не оборачиваясь и не ожидая пошел в сторону ЧС. Не спеша огибая аномалии, практически не пользуясь камушками и землей, чтобы определить их границы, он пробирался, интуитивно выбирая себе дорогу. После его понимания работы монолита что-то произошло с ним, как будто он получил доступ к еще одному взгляду сверху, как будто он мог смотреть глазами зоны. Это было удивительно, приятно и в то же время воспринималось им, как что-то само собой разумеющееся. Главное, это было не задумываться над механизмом такой возможности и не пытаться специально понять, как это происходит, иначе делать это становилось сложней. Несколько раз он теперь уже осознанно всплывал наверх к позиции наблюдателя». Глядя с темно-синего грозового неба, он выбрал зев старого заброшенного тоннеля, но до него было идти еще далеко. Бандиты следовали за ним следом, не меняя порядок. Прикидывая, как можно использовать энергию монолита, все сильнее пронизывающего пространства, он вдруг вспомнил пса лесника. «Да и точно, нужен пес!» Бобр, шагая практически нагишом, все полнее чувствовал всем телом пронизывающие словно высокочастотные вибрации. Волны незнакомой ему энергии, словно он проходил через водяной поток, но вода была слишком легка, чтобы давить и толкать его. Он не стал отмахиваться от этого ощущения, принимая его за нечто несуществующее и самообман». Сосредоточившись на этом ощущении, он усилил его до такой степени, что ему стало сначала тепло, а потом жарко. Он вспомнил пса, огромные клыки, мощное длинноногое тело, свалявшаяся местами густая и плотная на шее шерсть, а где же он? Бобр посмотрел на стоявший поодаль вагончик, представляя, как темнеет воздух, сгущаясь и формируя силуэт. Даже не сомневаясь в действительности придуманной им иллюзии, он смело крикнул «Пес! Чернобылец!» и указал на пустое пространство рядом с будкой. Бандиты вскинули стволы. Через секунду там появился силуэт чернобыльского пса, который, зарычав, ринулся на людей. «Но вот и заработала установка нашими общими усилиями», — спокойно подумал Егор. Пес в секунды миновал половину дистанции и, поймав несколько пуль, вдруг, хлопнув с легким шелестом полупрозрачной, нематериальной, словно надувной пленки, растворился в воздухе. «Еще один!» — крикнул Бобр, показывая на пустое место с другой стороны вагончика. Через секунду там снова появился силуэт Чернобыльца, мгновенно ринувшегося в атаку. «Пси-атака Чернобыльца!» крикнул главарь, оглядываясь. Внезапно силуэты огромного чернобыльского пса начали возникать со всех сторон. Монолит начал реализовывать наиболее яркие мысленные образы каждого из них. Бандиты отхаркивались огнем, приняв круговую оборону. В любой точке, куда бы они ни посмотрели в поисках пса, возникал силуэт собаки. Егор спокойно сел на землю, глядя в просветлевшее небо. «Профессор был бы доволен», — подумал сталкер. «Среда инициирована, а человек получил реакцию на свои мысли. Причина и следствия человеческой мысли вблизи исполнителя желаний. Браво, браво, профессор!» Бандиты действительно были хорошими стрелками. Расстреливая короткими очередями фантомы, Они ждали, когда же среди них появится более устойчивый фантом, убив которого, они окончат бессмысленную трату боеприпасов. Но вот, наконец, один из силуэтов, получив несколько попаданий, не стал рассыпаться во вспышке. «Вот он!» – заорал мелкий, садя в нерассыпающегося с первых выстрелов чернобыльца. Бандиты развернулись, ловя на мушку силуэт мутанта, и открыли огонь. На теле мутанта начали появляться темные точки попаданий. Еще несколько дружных очередей, и труп Чернобыльца рухнул к ногам обороняющихся. Егор подошел к трупу собаки. Да, это был тот самый пес, которого он видел у лесника. Но вместе с тем он знал, что этот же пес наверняка находится возле домика деда и слушает что-то свое настороженно прядая ушами по направлению к этому заброшенному вагончику. «Вот тварь!» — пнул мертвого пса один из бандитов. «Ага, гад, столько патронов на него извели!» — подтвердил Гнусавый. Мелкий плюнул на мертвое тело. Бобр не смог сдержать недоброго взгляда в сторону косого. «Далеко еще?» — спросил главарь, глядя на сталкера. «Не знаю». — ПДА, нет. Вход в тоннель, там боковая дверь, там схрон, — ответил сталкер. — Ну и ладно, давай сюда ключ, — протянул руку мелкий. — Сами дойдем, не нравишься ты мне. — А аномалии сами обойдете. Там на входе засеяно все, только я могу туда пройти. Спокойно глядя в глаза бандиту, ответил сталкер. — Верно говорит, — подтвердил главарь. Ты видел, косой, как он между воронками гуляет? Еще и болтом не пользуется. Так, ногой пнет грязь и идет следом. Нельзя его в расход, может еще и пригодится. Ты же отпустить обещал?» Спросил для приличия Егор, делая вид, что и вправду верил в благополучный исход, что его нагишом и без оружия отпустят на все четыре стороны в глубокой зоне. «Пацан сказал, пацан сделает!» Накинулся на сталкера косой. «А если ты, фраерок, партейку тут разыгрываешь, я тебя по аномалиям гонять на карачках буду. Будешь отрабатывать на... Понял, на... Козел, на...» «Понял, понял», — поморщившись, сказал Бобр и отвернулся от вонючего рта мелкого. «Идем дальше», — скомандовал Толстый. «Давай, сталкерок, не робей, мы прикроем» прикрывайте ребята прикрывайте а я вас прикрывать буду подумал сталкер ну где у нас борько с яшкой славные отважные ребята помню как угощали вас колбаской и хлебцем а потом валера вынес вам сало помните сталкер улыбался своим воспоминаниям в деталях представляя снорков их рваные противогазы камуфляжную почерневвшую от крови одежду чувствую как внутренний жар начинает переполнять его тело, а в мозгу появилось легкое, но приятное покалывание, как будто заработало что-то давно забытое им. Наверное, с самого раннего детства, когда он верил в сказки. «Где вы? А помните, когда мы сидели в засаде на паука, и ты, Борька, сидел со мной, а яшка с лесником? Помнишь, Борька, как ты смешно раскачивал своим противогазом? Помнишь?» «А, вот ты где! Привет!» Сталкер еле сдержался, чтобы не помахать рукой двум приближающимся мелкими прыжками с норком. Теперь, находясь в отчаянном положении, практически ногой, под дулами автоматов закоренелых убийц и ведомый внутренним чутьем, где-то глубоко внутри понявший феномен зоны, но все еще робко им пользующийся, Бобр дико радовался каждому ее проявлению и правильному пониманию своего внутреннего голоса, который сейчас буквально спасал его жизнь. «Ты чему, гад, радуешься?» — послышался сзади злой голос Мелкого. «Ах ты ж!» — он со всей силы замахнулся прикладом дробовика на сталкера. «Снорки!» — заорали сзади. Бандиты мгновенно рассредоточились и открыли заградительный огонь. Бобр опять просто сел на землю. Не желая смотреть, как будут происходить события, он снова уставился в светло-серое, затянутое легкими облаками небо. Снорки приближались зигзагами, низко пригибая голову к земле. Один из снорков сделал несколько зигзагообразных скачков, уходя с линии огня, приближаясь к одному из бандитов, и прыгнув в невысоком, но длинном стремительном прыжке, с рыком сбил человека с ног. Оба тела, кувыркаясь, упали на землю. Раздался крик. Снорк сидел сверху и, накрыв его своим телом, крошил ударами кулаков в дребезги голову. В это же время второй снорк, вылезший откуда-то сбоку, прыгнул на главаря, на лету ловя очередь от его автомата. Сбитый в полете, но не получивший обездвиживающих повреждений, он приземлился в паре метров от толстого. Тут же прогремело несколько торопливых выстрелов из дробовика сталкера. Еще одна очередь, и снорк, заметно замедленный и ослабленный, в последнем коротком прыжке прыгнул на главаря, наткнувшись на его нож, выставленный вперед и удерживаемый двумя руками. Руки снорка, обмякшего и повисшего на ноже, сделали последнюю попытку дотянуться до горла бандита и безвольно упали вниз. Через секунду с ножа соскользнуло все тело. Второй снорк, сидящий на мертвом бандите, был застрелен очередью в упор, начавшиеся с лопаток и дошедшие до затылка, разнеся голову на кусочки. «Капец, рыжему!» — сказал один из них, разглядывая мертвого товарища. «Кабаны!» — вдруг заорал мелкий, оторвав взгляд от ПДА. Действительно, три сикача вынырнули из-за холма. Потревоженные выстрелами и наклонив лобастые головы, на крейсерской скорости двинулись на группу людей. Бобр спокойно смотрел на этих мутантов, чью ярость и силу он знал не понаслышке. Бандиты, сгруппировавшись в линию, сосредоточили огонь на первой особи. Мутанты перешли в галоп, но пули, выпущенные в первого зверя, сделали свое дело. Он начал, прихрамывая, спотыкаться и отставать от обгоняющих его двух других особей». Разогнавшиеся два мутанта с визгом атаковали двух выбранных бандитов. Ими оказались мелкий и гнусавый. Оба технично сделали шаг в сторону, пропуская зверей. Кабаны пролетели мимо и по инерции пробежали дальше. Поворачиваясь, они оказались боком к стрелкам. Одному из секачей тут же прицельно заложили длинную очередь под лопатку. Хрюкнув, он уткнулся рылом в землю и затих. Второй развернулся несколько резче, и часть пуль прошла мимо, не нанеся смертельных повреждений, но скорость его замедлилась. Он вновь атаковал мелкого, которому в тот же момент уже добегал первый секач, так и не остановленный концентрированным огнем из четырех стволов. Мелкий сделал шаг в сторону от секача, нападавшего на него спереди, и попал на клыки добегающего сзади мутанта. Его тело взлетело в воздух. Он отчаянно заорал и с глухим стуком ударился озим. Оба подранка были добиты экономными очередями и, наконец, затихли в нескольких метрах от людей. Воцарилась тишина. Умеренный ветер напевал свою свободную песню в сухой траве и шевелил шерсть мертвых мутантов громадными горами спящего мяса, лежавшими на земле. Бобр встал. Мелкий застонал, лёжа в неестественном положении, лицом уткнувшись в землю, а коленями стоя на земле. Одна нога была разодрана выше колена, но, судя по всему, артерия не задета. «Сталкер, гад, я тебя а застонал он тонким голоском, не имея сил сменить позицию. Бобр усмехнулся. Я бы на твоем месте ничего не обещал». Главарь подошел к мертвому бандиту, которому снорк раскрошил лицо, снял рюкзак с севой и достал контейнер бобра с душой. «На!» — кинул он контейнер мелкому. «Кто калечит, тот и лечит. Житуха, помоги косому!» Житуха открыл контейнер, взял душу и положил мелкому на шею. Через минуту тот заохал ох мужик ну гад ну сейчас я тебя разделаю сейчас ты у меня узнаешь о застонал он меняя позицию с собачьей, которая нюхает свои испражнения на сидячую человеческую разбитый лоб его заживал на глазах распоротая нога переставала кровоточить сейчас я тебя погоди погоди ттревясь и пытаясь встать приговаривал мелкий. Наконец ему удалось встать, придерживая одной рукой потускневший артефакт на лбу, он со всего маха ударил сидящего бобра ногой, целясь в голову. Бобр слегка отклонился в сторону, и нога пролетела мимо, чирком зацепив лишь плечо. Косой не удержался на поврежденной ноге, и со всего маху с глухим стуком приложился затылком озимь артефакт выкатился из его руки он потерял сознание главарь покачал головой поднял артефакт и сунул его лежащему в руку через несколько секунд мелкий заскрипел зубами и застонал козлина тупая а, -а, -а параша я тебя гад стонал он лежа на земле убью на а, -а, -а, -а". Бобр вздохнул своим мыслям, глядя на это полусущество. «Не убейся только в следующий раз, когда убивать будешь, а то на следующее лечение артефакта может не хватить», равнодушно, но вполне серьезно посоветовал Егор. Ему теперь просто было интересно, чем же кончится, как он видел теперь это заведомо проигрышная для бандитов комедия. Пролежав, вздыхая на все лады еще десять минут, Мелкий встал и поплелся к рюкзаку сталкера. Достал оттуда консервы, хлеб, отвернулся от всех, сутулился и начал есть, чавкая и всхлипывая. «Привал!» — глядя на это, скомандовал главарь и сплюнул. Трое бандитов ели стоя, оглядывая окрестности. Сталкеру они, конечно, ничего не предложили. Как ни странно, Егор практически и не хотел есть. Волны легких вибраций, проходящих через его тело, словно отключили все реакции организма. Он не чувствовал голода, жажды, холода, боли, усталости. Ему было комфортно и спокойно. «Пошли!» – скомандовал Толстый. После того, как четверка пообедала и раскидала мусор, тут же рядом с мертвыми мутантами и мертвым товарищем, которого они обыскав оставили лежать на земле, Они отстегнули с трупа комбинезон сева, свернутый в рулон, и перевешали его на житуху, на что он побурчал, но, получив многозначительный взгляд от главаря заткнул пыхтелку. Бобр легко встал и направился в сторону все еще невидимого тоннеля. Придумывать новые нападения, чтобы совсем покончить с бандитами, он не торопился. Он чувствовал, что они в таком состоянии духа, который будет противиться всякому проявлению агрессии. То есть они просто не хотят встречаться еще с какими-либо мутантами, драться или как-то по-другому проявлять себя. Даже мелкий затих и молча шел за толстым, не проявляя обычной суетливости. Бандиты полагали, что зона взяла на сегодня с них свое, и теперь они могут идти спокойно. Тушканы... Как-то равнодушно подумал Егор, наблюдая мелкие катышки испражнений этих опасных зверьков, рассыпанные в траве. «А мы на их территории и пройдем немного дальше», — прикинул сталкер, выбирая направление в сторону наиболее засеянной продуктами жизнедеятельности почвы. Через несколько минут он увидел в отдалении стоящих на задних лапках возле пучков засохшей травы дозорных, «Ну вот вам и здрасте, ребята», — мысленно обратился он к зверькам, не испытывая ни грамма испуга. Скорее ему показалось, что тушканы сделают ему одолжение, если соизволят заинтересоваться идущими над их гнездом людьми. Прошло еще несколько минут, и сталкер уже подумал, что колония не хочет реагировать на скрипящих гравием над их головами пришельцев как заметил, что единичные столбики возникают тут тут, тут там, опускаются на землю и ползут в сторону людей. «Окружают», — спокойно подумал Егор и сбавил шаг. «Чего встал?» — грубо спросил идущий в трех метрах от него главарь. «Камушек ногу натирает. Можно убрать?» — спросил Бобр, не оборачиваясь. «Давай быстро!» Идущий сзади главаря мелкий что-то невнятно и недовольно забубнил. Бобр сел на землю и расшнуровал битый ботинок. «Мать моя!» — раздалось сзади растерянное. Земля, казалось, вздыбилась и покрылась бегущими телами. Бандиты, заорав, испуганно поля, бросились убегать. Шансов у них не было. Сотни прыгающих в высоту человеческого роста зверьков... Быстро сокращали расстояние. Серый, по-своему вдруг запищавший массой, они атаковали убегающих бандитов. Одни прыгали на спину, другие повисали, сомкнув челюсти на ногах, третьи на ходу бросались под ноги. У главаря Бобр заметил с десяток тел на рюкзаке. Один из бандитов упал и дико крича, держась за лицо руками, катался на земле. «Нет, не такой конец должен быть у них», — подумал Егор. «Слишком просто. Они еще должны зоне. Стоять!» Внутренне громогласно закричал он атакующей людей колонии. В ответ ему раздалось многозначительное «нет». Не голосом, но неприятием его сигнала. Вдохнув глубже, он, раскинув руки в стороны, ощущая проходящие через себя волны монолита, тихо произнес, «Отпустите их, они мои». Серая масса на секунду застыла, безумный писк прекратился. Валяющиеся на земле окровавленные люди продолжали перекатываться и держаться за лица. Одежда их была прокусана во множестве мест. Наверное, они уже умирали». Тушканы схлынули серой массой, несколько зверьков перепрыгнуло через сидящего сталкера, задев его лицо теплыми хвостами. Бандиты теперь были совсем другими. Прокусанные пальцы, подъеденные уши, носы, губы — всё заливало алая кровь. Бобр просто лег на спину, разглядывая небо. Он теперь мог свободно смотреть на ситуацию сверху, не пользуясь своими глазами. Это было зрение зоны. Он чувствовал, что подключен к ней. Он физически ощущал вибрации монолита. Он чувствовал волю зоны и не находил в ней злого умысла. Через некоторое время лежащие на земле люди начали приходить в себя. Косой ползком полез за контейнером с артефактом, в котором лежала уже наполовину разряженная душа. Толстый смог встать чуть-чуть раньше и несколькими сильными ударами ноги, выбивая из косого пыли воздух, откатил подельника от контейнера с артефактом. Достав душу, он приложил ее к лицу. Косой закашлявшись, пополз к толстому и, протянув окровавленную руку, порванными губами, слипающимися от крови, прошептал «Дай!» На что получил прямой удар ботинком в лицо. Откатившись, он затих. Два других бандита, гнусавый и житуха, достали свои аптечки и трясущимися руками кололи себе лекарства, стимуляторы и обезболивающие. Косой лежал поодаль, скрутившись винтом, а теперь еще и с вбитыми внутрь зубами. Полностью восстановив свое здоровье, главарь сплюнул, посмотрел на перевязывающихся партнеров, но уже почти потухший артефакт на косого, все так же лежащего без сознания. Потом сплюнул еще раз и вложил артефакт в руку косого. Сам достал паек, повесил дробовик бобра себе на плечо и стоя принялся оживать. Косой, пролежав несколько минут, застонал. Артефакт стремительно угасал в его руке. Прошло еще несколько минут. Кровотечение остановилось, укусы начали затягиваться, образовав лиловые шрамы. Артефакт душа почернел и окончательно умер в его руке. В отличие от главаря, лицо и тело которого полностью восстановилось и шрамы исчезли, лицо косого представляло собой безобразную маску с крупными полукруглыми лиловыми шрамами. Он провел рукой по лицу и, скривившись, посмотрел на черный безжизненный легкий камень в его руке. подла сказал он артефакту и выкинул его в сторону. Два других бандита перебинтовали руки и головы, оставив только щели для глаз и рта. Бинты намокали кровью. Сняв с себя камуфляжные штаны, они обрабатывали места укусов медикаментами, шипя и переругиваясь. Косой, обезображенными пальцами полез в рюкзак за едой, достал колбасу и хлеб. Отвернувшись от всех и ссутулившись, он надкусил палку колбасы. «Фу-ка!» закричал он, вытаскивая изо рта окровавленную колбасу, в которой торчали четыре его передних зуба. Спустя некоторое время, когда бандиты уже залезали раны, А как-то сразу еще более помельчавший мелкий взял вместо присмотренного им дробовика, который теперь забрал себе главарь, пистолет-пулемет, Бобр решил появиться. Его появление живым и невредимым повергло бандитов в шок. Держа его на мушке, у всех четверых дрожали пальцы на спусковом крючке. Главарь долго проглатывал вдруг пересохшую слюну перед тем, как сказать хоть слово вы кто наконец хрипло спросил он дергаясь всем телом держа бообра на мушке его дробовика кто кто дед п кто ответил сталкер не затейливо крутя в руке гнутый электрод да ты чё мувык начал было мелкий но неуверенно посмотрел на главаря и остановился я к схрону иду мне по другому никак не хотел чтобы вы в спину стреляли «Вот и вышел», — просто ответил сталкер, глядя в сторону. «Да я тебя!» — начал косой, снимая глок с предохранителя и делая шаг навстречу к Егору. «Фука! по два Не советую шуметь и задерживаться. Сейчас стрельнешь разок, тебя по-новому жрать начнут, живьем!» — спокойно сказал сталкер перемотанные кровоточащими бинтами бандиты стоявшие сзади испуганно замычали косой уймись на вполголоса приказал главарь пошли он махнул дробовиком в сторону егора сталкер развернулся и пошел ветер трепал его волосы и одежду он продолжил путь обходя издали аномалии срезая расстояние между ними, с интересом обозревая суровые окрестности. Ведь он здесь еще не был, суровая красота этого места восхищала и радовала сталкера. То здесь, то там разбросанные валуны, совсем немного человеческого мусора, пожухшая степная трава, волнами пропускающая сквозь себя, освежающие его легкое и разгоряченное тело ветер. Тишина. Следующие за ним люди продолжали тащить на себе весь свой скарб. Главарь также держал спину сталкера на прицеле, но сталкер чувствовал, что делает он это ради приличия. Внутри он боится его и зоны, которая снова уже по-другому готова принять его. На самом деле главарь чувствовал бы себя легче, если бы ему не нужно было держать сталкера на мушке, а он мог просто идти следом, не глядя по сторонам. Косой, шедший сзади, то и дело спотыкался. Его частично восстановленное артефактом тела осталось обезображенным. Шедшие позади два бандита, перемотанные бинтами и излучавшие море страха и сильнейший запах крови, боялись настолько, что Егор, разглядевший верхним зрением с позиции наблюдателя невдалеке группу слепых псов вместе с матерым чернобыльцем, с трудом остановил их от нападения. Они так и прошли мимо стаи, не заметив ее. Слепыши лишь вытянули слепые морды и, жадно принюхиваясь, проводили группу незрячими глазами. Последние два бандита с трудом тащили собственную поклажу и комбинезоны сталкеров. Когда один из них завел разговор, чтобы повесить все на сталкера, главарь лишь рыкнул. «Я тебе сколько раз говорю?» Сиганет мужик в аномалию. И плакали наши денежки. хрена мне надо, чтобы товар пропал?» «Тащи на молча на!» «Там и твоя доля есть», — говорил главарь. Но Бобр знал, что Толстый уже не верит, что сталкер сиганет в аномалию, чтобы избавиться от возможных мучений и сделать бандитам козу, уничтожив знатный хабар. Но порядок должен быть порядком. Если Толстый сказал «тащить», Значит, надо тащить. Бугор заднюю в правильном деле не включает. Сам же главарь чувствовал, что сталкер чувствует себя гораздо спокойнее, чем все попадавшие до этого к ним в руки люди. Это спокойствие напрягало его больше всего. Единственная его надежда была дойти до общаковского схрона, куда их ведет мужик, а там уже отдохнуть, сделать засаду и продолжать принимать мужиков, идущих из дальних ходок с Хабаром. К тому же до их ближайшего схрона уже дальше, чем до тоннеля, значит и дорога теперь только одна. Продвигаясь дальше вглубь зоны, замыкающие бандюки заныли, им было тяжело. Они потеряли много крови, а обезболивающее отпускало, и боль в десятках неглубоких ран разгоралась с новой силой. Обернувшись, Бобр увидел, что у обоих замыкающих бандитов начинается заражение крови. Они, конечно, еще продержатся некоторое время на инъекциях и антишоковых, но без артефактного лечения тут не обойтись. Даже современный медицинский центр, будь он здесь, наверное, уже не смог бы им помочь. Главарь скомандовал привал, и пока замыкающие делали себе уколы и меняли бинты, Он молча сверлил сталкера взглядом, пытаясь разгадать этого человека. После короткого привала они продолжили путь. Сталкер в очередной раз сдержал заинтересовавшиеся людьми большое стадо кабанов вперемешку с плотями. Он видел тоннель каким-то новым появившимся чувством. Он все больше понимал, что ему нужно именно туда, прикидывая своим внутренним и в то же время внешним взором расстояния. До него оставалось совсем немного Через час пути, когда скорость колонны значительно упала По причине отставания замыкающих За холмом, на вершину которого они взобрались Показался тоннель Приближаясь к нему, сталкер увидел десятки извивающихся электр Гравитационных аномалий Несколько симбионтных гибридов, не встречавшихся ему ранее преломляющийся воздух настолько искажал вид что рассмотреть подробности входа в туннель через поле аномалии не представлялось возможным единственное что было видно это то что стены тоннеля уже внутри жадно облизывало пламя жарок подсвечивая мрачным темно красным светом своды тоннеля ты че кожл ты куда наш привел Снова вскинулся мелкий, пытаясь разглядеть хоть подобие прохода среди аномалий. Бандиты в недоумении застыли. бобры сам никогда не попытался бы даже приблизиться к этой гудящей и искрящей стене, в любом костюме, хоть в севе, хоть в скафандре космонавтов. Но сейчас это не то, что было несколько дней назад. Многое поменялось, или даже больше, чем многое. Главарь с сомнением и недоверием посмотрел на сталкера. «Тут?» «Там», — ответил Егор, показав вглубь размытого контура туннеля, выглядящего черным входом в преисподнюю. «Пройдешь?» «Спрашиваешь, тут даже первоклассник пройдет», — Бобр усмехнулся. «Сейчас ему это было необходимо, ему нужна была уверенность, что он пройдет» и Монолит должен услышать его уверенность. «Ну что, вы со мной сразу или подождете, пока я пройду?» Главарь отпрянул. «Давай сам и это, помедленнее, чтобы мы запомнили». «Хорошо», — ответил сталкер. «Надо настроиться». Он сел и закрыл глаза, внутренним взором оглядывая поле. Несколько раз он представлял себя фантомом, и пытался пройти через фронт в нескольких местах, но фантом, пройдя несколько метров вглубь, неизбежно взрывался, заставляя сталкера вздрагивать. «Чего это он?» — спросил косой Толстого, испуганно глядя на бобра. «Готовится, не видишь?» — цыкнул главарь. «Ща пойдет на фабрикаты». Бобр, тем временем выделив из себя еще один фантом, Мысленно наполнил его проходящей через него от монолита вибрацией. Так он вдруг гораздо лучше почувствовал свое незримое тело. Оно будто само или по указанию монолита сделало несколько шагов вправо, присело на землю и медленно поползло вглубь аномалий. Бобр чувствовал, как оно перебирает руками и ногами. «Вот горячий камушек под ладонью, теперь правее». Вот под коленом скрипнул крупный песок. Теперь еще правее. Вот тут твердая уплотненная земля. Левее. Так. Теперь чуть-чуть прямо. Воздух стал прохладнее и свежее. Теперь еще маленько вперед и аккуратно перешагиваем маленькую жадинку. Делаем шаг в сторону. Разводим руки, проверяя пространство. Чисто прошли бобр вздохнул полной грудью и открыл глаза ну что пших готов зло спросил мелкий давай придурок не обгача шаштраху егор медленно встал подошел к выбранному месту закрыл глаза встал на колени выключил сознание и звук шипящих и беснущихся рядом аномалий включил ощущение осташееся в ладонях теле и ногах и пополз вот он горячий камушек под рукой сталкер улыбнулся не открывая глаз привет ага вот и песочек пораженный до скрипа ура вот твердая словно скорлупа площадка здравствуй здравствуй свежий ветерок на щеке встаем вот жадинка красиво светящаяся, словно морской ешь белым светом перешагиваем раздвигаем руки в сторону чисто прошли егор открыл глаза отсюда его разделяло около десяти метров до кучки бандитов неуверенно переающих все с ноги на ногу на той стороне я прошел крикнул егор среди бандитов возникло движение главарь толкал мелкого вслед за сталкером я на такое не под подписывался орал тот «Лезь, гад!» — угрожал главарь. «Да я же коншусь тут! Ты видел, как он полш! Он же же кричал косой. Главарь вместо ответа ударил мелкого по лицу. Тот упал. Толстый нагнулся и схватил его за воротник и потащил к проходу. «А, не надо! Я шам! Я шам!» — истошно заорал тот. Главарь отпустил его напоследок присыпав песком выбитым ударом ноги из земли. «Вы там не бросайте ничего! Включиться? Мало не покажется!» — пообещал Бобр, делая пару шагов назад. Косой испуганно замер, глядя в проход между аномалиями, между которыми были видны следы Егора. Обреченно обернулся и со слезами сказал. толстый Ну не надо! толстый В ответ толстый лишь передернул дробовик бобра и направил в спину косово «Шука!» — обреченно сказал косой и, плача, пополз к Егору. Несмотря ни на что, мелкий, сноровисто лез по следу, уткнувшись лицом в землю, чтобы не потерять нить из виду. Наконец он добрался до жадинки. Почувствовав свежий воздух, он встал На его беззубом лице появилась радостная улыбка. Разглядев сталкера, стоявшего поодаль, он открыл свой окровавленный рот и прошипел. — кожлина тупая, швалить от нас хотел. — Гад, ты мне жавсего ответишь, мы тебя... При этом он одной ногой встал в жадинку. Сталкер порывисто двинулся к нему, мелкий в ужасе закрыл руками лицо и голову, присев и отвернувшись в сторону. Бобр схватил его за шкварник и силой дернул на себя. Неожиданно легкое тело мелкого полетело на сталкера, он не удержался и оба рухнули на пол. В жаденке остался один из ботинков мелкого. «Эй, что там у вас?» — крикнули снаружи. «Кожел, ботинок мой жаденки ж кормил, гад!» — крикнул косой подельником. Главарь, оглянувшись, выдохнув и прошептав что-то про себя, встал на колени и пополз следом. В отличие от мелкого, он полз не так быстро, внимательно смотря, куда ставил руки и ноги. Через пять минут он был на месте. Увидев ботинок косого, он перешагнул его, встал рядом с мелким, свистнув остальным. Бледность сходила с его лица. Двое других бандосов, навьюченные словно ослы, кряхтя и постановая, также проделали весь путь, обойдя ботинок и тяжело дыша. Болезненная серость разлилась по их лицу, участки которого проглядывали под сползшими бинтами. Было видно, что заражение идет полным ходом, и им двоим осталось недолго стоять на ногах ну что сталкерок показывай где схрон сказал главарь качнув дробовиком ща отдохнем пашаны обрадовался мелкий э мужик на у тебя там водяра ешь есть есть ответил сталкер и двинулся в глубь тоннеля в темноте туннеля загорелись четыре фонаря бандитов освещающие пространство спереди пол и стены бобр смело пошел вперед Легкий писк в ушах вызвал лишь волну радости. «Вот он я! Я пришел!» С облегчением мысленно крикнул сталкер. Писк в ушах вдруг стал оглушительным и одновременно бесшумным. Руки и ноги медленно остановились. Из темноты выступила фигура человека, перемотанная бинтами в синих изорванных джинсах. Фонари на секунду осветили создание. «Контролер!» — раздались полные ужаса крики сзади. Кто-то даже успел выстрелить в пол. Эхо выстрела еще некоторое время толкалось в туннеле, затем под мрачными сводами воцарилась тишина, пробиваемая лишь четырьмя налобными фонариками бандитов. Контролер рывком вынул ментальные проекции людей на себя — Перед главарем появилась такая же фигура главаря с дробовиком в руке и автоматом на плече, просвечивающаяся грязно-желтым и темно-красным синими дымными прожилками. Перед мелким появилась такая же фигура мелкого с изуродованным лицом и наполовину вытащенным пистолетом из кармана. Его фигура просвечивала коричневым, неуловимо неприятным светом. Два бандита сзади также стояли, покачиваясь впереди своих тел с прозрачными рюкзаками на плечах и замотанными в бинты лицами. Они светились бледно-серым цветом смерти. Бобр также обнаружил себя стоящим впереди тела в раздолбанных ботинках, подштанниках и майке. Он светился спокойным желтым светом. От его груди и головы Тянулись еле заметные дрожащие лучи малинового цвета, стремившиеся в сторону ЧАЭС. Видимо, только сталкер мог наблюдать за всей картиной, находясь в сознании. Он поднял руку и с удивлением рассмотрел ее полупрозрачное содержимое. Затем улыбнулся и посмотрел на контролера. Тот смотрел на него и сквозь него. В его темных бездонных глазах не читалась ни одна мысль. Он медленно подошел к проекции сталкера, поворотом головы проводил уходящие в сторону ЧАЭС малиновые нити, отвернулся. Легким усилием он позволил призраку главаря свободу действий. Призрак очнулся, увидел контролера и прозрачного сталкера. Он что-то беззвучно заорал и, выхватив прозрачный дробовик, открыл бесшумный огонь. Одновременно меняя позицию Дождавшись, когда главарь разрядит прозрачный дробовик Контролер махнул рукой И ментальная проекция главаря разбилась Словно стеклянная статуя Сделанная из тонкого цветного стекла Но осколки не упали вниз Они полетели сквозь стену, постепенно уменьшаясь в размерах Тело главаря осталось стоять, светя фонариком в пустоту Следующим он дал свободу мелкому призрак Косова, придя в себя в ужасе беззвучно заорал и попятился назад от контролера затем увидев сталкера упал на колени и пополз к сталкеру беззвучно рыдая и умоляя о пощаде егор лишь покачал головой и указал пальцем на контролера косой все понял он подполз на коленях к мутанту Кривя свой беззубый рот, пытался схватить его за ноги, но проваливался сквозь них. Стоя на коленях и горестно заломив руки, он страстно о чем-то молил контролера. Тот ответил ему что-то, слышимое только мелкому. Он закивал головой и принялся целовать ноги. Контролер шевельнул пальцем, и мелкий застыл, стоя на коленях лицом в земле. Затем контролер дал свободу сначала одному, потом другому бандиту. Один, увидев картину, схватился за автомат и открыл беззвучный огонь. Дождавшись, когда он выпустит всю обойму, контролер легким взмахом руки разбил его. Второй бандит, увидев контролера и свое тело, стоящее позади него, бросился бежать, но пробежав несколько шагов, Повинуясь короткому взмаху руки мутанта, разлетелся на прозрачные кусочки, которые полетели в сторону аномалий, постепенно уменьшаясь в размерах. Наконец контролер обратился к сталкеру. «Кто ты?» – беззвучно спросил он. «Я человек, я сталкер», – также ответил Егор. «Ты знаешь, кто я?» «Да, я знаю, кто ты». «Ты страж-монолита!» «Ты разрешишь смотреть тебя?» Так же беззвучно спросил страж. «Да!» Контролер протянул когтистую руку к голове сталкера. Рука, ощущаемая прозрачной головой, была теплой и мягкой. Перед глазами Егора побежали картины его детства. Сначала медленно, потом быстрее и быстрее. Скоро он перестал успевать различать их. Они замелькали с такой скоростью, что ему показалось, что он падает в бесконечную пропасть, все ускоряя свое падение. Наконец, картинки остановились. Сталкер знал, что Страж отследил каждый день его сознательной и бессознательной жизни, каждое чувство, каждую эмоцию, вплоть до последних секунд, когда он был еще в своем теле. Контролер выбрал одну картинку и показал ее человеку. Картинка вдруг ожила и стала показывать, как сталкер в легкой куртке новичка с одним пистолетом в руке спрыгивает со старого грузовичка. Возле грузовичка валяется куча мертвых слепых псов. Сталкер через прицел оглядывает тела. Скоро он заглядывает под машину и видит там слепого пса с простреленной грудью из которой пузырится кровь. Человек направляет оружие на голову мутанта, проходит секунда, другая, вдруг сталкер опускает оружие, оглядывается и уходит, оставляя мутанта жить. «Я разрешаю тебе пройти к монолиту», сказал страж. «Но мне не нужен монолит, у меня есть все, что мне нужно, и еще меня ждет друг». Контролер достал еще одну картинку. Замерзающий человек сидит босиком возле камня в нижнем белье. Сверху на него льет дождь. «Валера!» — крикнул Егор. Так явно вдруг увидел он эту картину. Замерзающий человек поднял вверх голову, глядя на сталкера, и одними губами на бледном лице сказал «Я жду, Бобр, торопись». Контролер кивнул и взмахом руки вбил обратно проекцию сталкера в его тело. Бобр со стоном вдохнул. Четыре человеческих тела все так же стояли в тишине, светя фонарями. Но со зрением Егора что-то случилось. Он увидел контролера и проекцию мелкого, застывшего в целующей землю позе. Контролер вновь вернулся к мелкому, дал ему свободу. Проекция зашевелилась и начала что-то жарко шептать контролёру. Контролёр спросил его о чём-то, тот закивал головой. Контролёр наложил руки на голову мелкого, проекция его замигала. Другой рукой страж сделал несколько пассов над головой косово и, встряхнув рукой, выкинул грязный коричневый ком растекающейся жижи. Она ударилась о стенку и осталась лежать. Бобр моргнул. Коричневая жижа исчезла, а проекция косова засветилась чистым, желтым и голубым светом. Контролер взмахом руки вбил проекцию косова в его тело. Тело упало на землю и часто хрипло задышало. у у у издавать звуки мелкий. Через минуту он задергался и встал на четвереньки. Бобр явственно видел свечение уже физического тела косова. Мелкий встал на четвереньки и запрыгал, радостно ухая и стуча себя в грудь кулаками. Затем, раскачавшись на месте, он сделал длинный прыжок и боком подскочил к сталкеру. Его голова уперлась бобру в колени. Он мычал и гладил разбитые ботинки. Бобр достал из рюкзака висевшего на спине у мелкого противогаз и подал ему у у обрадовался тот и натянул противогаз на обезображенное лицо прямо поверх фонарика ну что мелкий спросил егор снорко пойдем выручать товарища уа у о ответил тот восторженно Бобр вытащил у стоящих тел свой комбинезон снаряжение, забрал берцы, при этом тело бандита опрокинулось назад, но это было ему уже безразлично. Снял с другого бандита все снаряжение ученого и перевесил на снорка, затем, подумав, забрал дробовик. «А то долговцы неправильно поймут», — произнес он про себя, чувствуя безмолвный вопрос контролера. Он вздохнул, открыв контейнер, лежавший там снежинкой прикрепил ее в специальный карман, чувствуя охватывающую его тело небывалую легкость. «Давай, мелкий, понеслись. Валера долго ждать не может». Сталкер и Снорк побежали в сторону выхода в наступившую ночь. Зона поливала дождем пустынные земли, смывая с них кровь, боль и усталость дня. «Кучка людей...» Пуская слюну, нетвердой шаркающей походкой двинулась за широкой спиной контролёра вглубь тоннеля. Свет налобных фонарей постепенно померк в глубине его свода. Илья Снайманов Страж монолита. Читал Роман Ефимов. Спасибо за прослушивание.